Глава шестнадцатая. Ред. Путь до края занял намного меньше времени, чем раньше, потому что им больше не приходилось опасаться наполненных тенями провалов, гниющих деревьев и беглых монстров. При любых иных обстоятельствах прогулка могла быть даже приятной. Но в имеющихся все оставались напряженными и молчаливыми. Особенно Рафи. Ред посматривал на него через плечо. эмон и она возглавляли странную процессию, шуршавшую листвой вечной осени. Рафи хмурил брови и почти не отрывал, наполненных тревогой глаз от земли под ногами, целиком погруженной в мысли, что заставляли его стискивать зубы. Единственный, кого он действительно замечал, когда бросал на нее взгляд, была Каю, тоже притихшая, но озиравшаяся по сторонам, сияющими от восторга глазами. И даже тогда Ред с трудом могла прочесть выражение его лица. Ему наверняка приходилось ужасно тяжело. Рафи и Ниф никогда не были вместе, насколько знала Ред. Но их взаимные чувства были очевидны. Во всяком случае, раньше. Теперь все стало сложнее. Ред понимала, что не знает ни одного из них в достаточной мере, чтобы в этом разобраться. Впрочем, не то чтобы романтические связи Ниф ее касались. В последний раз, когда одна из них попыталась вмешаться в любовные дела второй, ничего хорошего не вышло. Рафи обращал внимание на Каю, но все равно держался отстраненно. Она временами пыталась с ним заговаривать или указывала на что-то, показавшееся ей любопытным, но он лишь натягивал рассеянную улыбку и возвращался к раздумьям. Лира и Файф откликались несколько охотнее и отвечали на расспросы об исцеленном Диколесе, которые задавала Каю. Судя по всему, третья принцесса Неоха много читала и о Валейде, и о Лесе, и теперь горела желанием все это обсуждать. «Я ей не доверяю», — пробормотал эмон обернувшись и проследив за взглядом Рэд. «Как и я». Рэд повернулась вперёд и прислонилась головой к плечу эмона отчасти чтобы утаить от остальных их разговор, отчасти потому, что ей нравились его плечи. «Но в вот Рафи, похоже, доверяет. А попрошайкам нельзя привередничать. Если мы хотим попасть к Кири, нам нужен корабль». «Что-то не припомню». «Как я упрашивал отвести меня в Рильд?» — проворчал эмон Его мышцы под щекой Ред напряглись, выдавая опасения. «Может, и не придется», — ответила она. «Если эти ветки с ключами и правда вырезаны на стене края, и Вальдрек поймет, где находится сердце древа». «Что оно вообще такое?» — Ред вздохнула. «Да любые сведения о нем...» Были бы очень кстати. эмон пожал плечами, подтолкнув ее голову. рэд хмуро глянула на него снизу вверх, и волк коснулся поцелуем ее лпа. «Возможно», — допустил он. «Но даже если вальдрик ответит на часть вопросов, чувствую, нам все равно придется рано или поздно иметь дело с Кири. Считай это чутьем деколесья». «Ты так это для себя назвал?» Ред не стала уточнять, о чем речь. Он явно говорил об ощущении чего-то сплетенного с их сознаниями, о той золотой нити, что ввелась внутри их тел и являлась одновременно их неотъемлемой частью и чем-то совершенно иным. Эммон снова пожал плечами. На этот раз нарочито. заставляя ее голову подпрыгнуть. Ред хлопнула его по руке, и он ухмыльнулся, но глаза у него оставались задумчивыми. Название не хуже прочих. Чутье диколесе. Как заноза под кожей. Ты сама-то еще заноза, леди Волк. А ты тот еще романтик, — отозвалась Ред. Но голос ее был тяжелым от беспокойства. бродившего внутри и эмон понимающе посмотрел на нее прежде чем протянуть руку и сплести свои пальцы с ее с ней все в порядке тихо сказал он треснувшее зеркало означало что она сделала нечто важное да оно об этом тебе сказала редд угрюмо кивнула после того как рассыпалось зеркало Ее внутренний лес, чутье диколесье, помог ей все понять, объяснил тем самым голосом из ее снов. В зеркале больше не было нужды, потому что Ниф сделала что-то, выбрала в себя тьму так же, как Ред выбрала свет. Это значило, что она жива. но все равно слабо тянуло на утешение. Разбившееся зеркало разбило нечто и в ней самой. Ред потеряла сознание в башне и не приходила в себя, пока за окнами не наступила глубокая ночь. Поэтому их поход и состоялся только этим утром, свежим и ранним. Бледно-желтый свет солнца пронизывал окрашенные осенью листья, заливая все вокруг алым, рыжим и золотым, напоминая о том, что за пределами диколесья надвигаются холода. «Как вы удерживаете лес от перемен?» Каю догнала их трусцой, слегка запыхавшись. Ее черные волосы засияли в осенних лучах, когда она обвела рукой деревья. «От перемен, связанных с временами года?» Я спросила Файфа, А он сказал узнавать у вас. Ред усомнилась, что он выразил мысль так вежливо. «Мы не делаем этого специально. Просто...» Она запнулась и посмотрела на эмона Но тот неопределенно повел плечами. «Оно повторяет за нами, наверное. Перенимает наши черты. Стояла ранняя осень, когда мы сделали то, что сделали. Даже сейчас она толком не знала, как об этом говорить. Для описания того, чем она стала, одновременно человеком, волком и лесом, не хватало слов. Поэтому тут все застыло. Мы перестали меняться. Вот и оно тоже перестало. Каю кивнула, по очереди глядя на них обоих. «Потому что вы и есть диколесье». «Точно!» Рэд постаралась сказать это уверенно. Эммон неловко переступил с ноги на ногу, черные пряди его волос качнулись вокруг крошечных рогов. «И потому, что вы стали диколесьем, — протянула Каю, — оно больше не будет призывать вторых дочерей». Что-то в этом вопросе заставило Рэд поежиться. Проклятое чутье диколесье вспыхнуло достаточно ярко, чтобы встревожить ее. Но недостаточно, чтобы прояснить причину этой тревоги. Она искоса посмотрела на эмона и кивнула. «Верно, больше никаких вторых дочерей». Каю о чем-то задумалась, но продолжать расспросы не стала. ушла назад к Рафи и остальным, подобрав по пути опавший лист и крутя его в пальцах. «Это было странно», — едва слышно проворчал Эмон, когда девушка отошла от них. «Ты ведь не станешь спорить, что это было странно, да?» «У нее есть причины быть любопытной». Ред рассеянно потянула за усик плюща в своих волосах и криво улыбнулась волку. Мы немного загадочны, в конце концов. Всё равно. Он слегка покачал головой. Потёр наручи из коры, обхватившие его запястья. «Думаю, нам нужно остерегаться». «Когда мы вообще не остерегались?» Устало пошутила Ред. «И выбора у нас всё равно нет. Она знает, что Ниф пропала. Как Рафи и сказал, разумнее держать её поближе». Ред снова посмотрела на Рафи. Каю что-то ему рассказывала, размахивая руками. Он улыбался ей, сдержанно, но искренне. эмон издал мрачный звук, выражавший одновременно опасение и согласие. Потом посмотрел на парочку позади, перевел заинтересованный взгляд на Ред. Вслух он ничего не сказал, но она прочла вопрос в его глазах. не знаю тихо ответила она я не знаю чем у них снив все закончилось эммон сжал ее ладонь мы вернем твою сестру убежденно произнес он и она сможет разобраться со своей личной жизнью вскоре лес поредил, а потом золотые осенние деревья уступили место зеленому мху и свободному от преград солнечному свету. Ред уже видела впереди стены края, но пока, даже прищурившись, не могла рассмотреть в резных узорах ни веток с ключами, ничего либо еще. Ее собственный ключ лежал в кармане блузки под свадебным плащом. Она опустила туда руку и погладила пальцем один из зубчиков. Выйдя за пределы леса, эмон сразу перешел на быстрый темп и зашагал так широко, что остальным пришлось бы почти бежать, чтобы не отстать. Но побежала только Ред. Лира и Файф продолжали идти не спеша, а Рафи и Каю, похоже, устраивала их компания. эмон же быстро добрался до стены, коротко стукнул в деревянные ворота и отступил на шаг. чтобы, прищурившись, рассмотреть вырезанные вокруг рисунки. Ред догнала его и прислонилась к стене, вымотанная попытками поспевать следом. «Ноги у тебя?» — заявила она, задыхаясь. «Определенно слишком длинные». «Все вопросы к лесу». эмон положил ей руку на плечо и мягко подвинул Ред в сторону, чтобы увидеть скрытые за ее спиной рисунки. Узоры не складывались ни во что очевидное. Местами они плавно извивались. Местами становились угловатыми и похожими на руны. Но нигде не напоминали ключи. Вскоре к волкам подошли остальные. Щурясь на свету, ярком после тенистого деколесия. Рафи быстро пробежался взглядом по узорам и хмуро поджал губы. «Так где, — говоришь, — был тот рисунок?» «Я не помню». Голос эмона выдавал с трудом скрываемое раздражение. Все они сейчас были на взводе. «Спросим у Вальдрека. Если я все правильно опишу, он поймет, где искать. Он умеет читать стену». «Читать стену?» Ред вздернула брови, услышав что-то новенькое. эмон коротким жестом указал на резьбу. Эти рисунки сродни путеводителю. В них скрыта история. Когда у исследователей кончилась бумага, а собственный они еще не изобрели, на стенах стали вырезать то, что хотели запомнить. Все узоры связаны и выполнены на особом языке. «Я немного знаю его, но не владею свободно». Ред округлила глаза. и посмотрела на странные резные линии новым взглядом, пытаясь отыскать смысл в их изгибах. Она всегда считала эти рисунки сделанными только для красоты, но теперь понимала, что в словах Эммона есть смысл. Жителям края пришлось обходиться лишь тем, что они привезли с собой, а такие вещи, как бумага, всегда стоили дорого. даже на Большой Земле. Каю обвела ухоженным пальчиком одну из плавных линий. — По мне, так здесь одни случайные формы, — пожала она плечами, глядя на эмона Но ты же лесной бог, так что я тебе верю. Хотя верить богам, как выяснилось, и чревато последствиями. «Боги, показывающие свою истинную натуру, меня устраивают», — проворчал Рафи. «Остерегаться стоит тех, что пытаются скрываться. Ради всех теней могу я пройти хоть пару шагов, не наткнувшись на что-нибудь из древних сказаний?» «Сдается мне, я от тебя в целых трех шагах», — заметила Лира. Рафи побледнел и сглотнул. «Я хотел сказать... Конечно, это не... Я не...» «Дать лопату!» Лира шутливо пихнула его плечом, проходя мимо и присоединяясь к Файфу у ворот. «Не волнуйся, Рафи. То, что тебя учили мне молиться, не делает меня настоящим божеством». «А что же делает кого-то божеством?» Протянула Каю, будто предлагая разгадать загадку. задумчиво постучала себя пальцем по ключице. «Главным образом надо самому верить в свою божественность», — сказала она наконец. «Мне так кажется. Магии и молитв недостаточно, если ты сам не признаешь себя Богом». «Когда все это закончится?» — пробормотал Рафи. «Я больше в жизни не стану обсуждать религию». Файф фыркнул. Я бы тоже предпочел обойтись без этого. Прости, дорогой. Лира возлохматила его рыжие волосы. вороты распахнулись, и перед ними предстал приятно удивленный Лир. «Волки! И Файв! И изгнавшая чуму! И...» Он пробежался глазами по знакомым лицам и остановился на незнакомых. «Их друзья?» «У нас они есть. Как это не поразительно!» Эммон шагнул вперед, и они с Лиром обменялись рукопожатиями и хлопками по спине. «Знакомься, Рафи и Каю!» — договорил он, опуская их титулы. «Добро пожаловать!» — Лир склонил голову, удовлетворенный и столь коротким представлением гостей. «Раз им доверились волки, доверится и край». И хотя Ред по-прежнему не решила, насколько далеко простирается их доверие к Каю, ей все равно было ясно, что с этим придется мириться ради поисков Нив. «Вальдрек в таверне. Вы же к нему, как я понимаю?» «Очень неожиданно», — ухмыльнулась Ред. «Как, Лоред? Кстати, прими поздравление. Брак тебе к лицу». Лир улыбнулся, И провел рукой по волосам. Вокруг пальца у него змейкой обвелось тонкое, выбитое чернилами кольцо. «Премного благодарен, леди Волк. Она чудесная». «Она уже решила, готова ли уйти?» — негромко спросил Файв. Лир вздохнул. Ему хотелось выбраться из Деколесия и вернуться в мир после того, как его предки столетиями были от него отлучены. а Лорет хотелось остаться. «Еще не решила», — ответил он. «Но у нас все равно, пока есть время подумать». Он скривился, осознав, о чем говорит. «То есть нет ничего хорошего в том, что твоя сестра... То есть все в порядке, Лир?» Рет не перестала улыбаться, но улыбка ее потускнела. Она не рассердилась на него. Однако искра из беседы уже ушла. Лир жестом пригласил всех проходить за стену, не сказав больше ни слова и опустил голову, закрывая за ними ворота. эмон взял Ред за руку и погладил ее большим пальцем по костяшкам. «Он сказал, то верно?» — оживленно спросила Каю. «Я не прочь выпить». «Если тебя устроит разбавленная выпивка», — буркнула Лира. Они двинулись по главной улице края, кивая встречным прохожим. Файфу и Лире снова пришлось отвечать на вопросы Рафи и Каю, очень похожие на те, что Ред и сама задавала Эмману, когда он впервые привел ее сюда. «Что это за город? Почему здесь так много людей? Почему они так старомодно одеты?» Каю, похоже, схватывало все на лету. А вот Рафи растерялся от удивления. И, оглянувшись, Ред увидела, что глаза у него размером с тарелки. Невозможно было постигнуть все тонкости мироздания. Всегда на его полотне оставались неразглаженные складки, о которые легко спотыкалось понимание того, как всё устроено. И где среди этого твое место? Рэт все глубже уверялась в этом со дня своего двадцатилетия и до сих пор не могла решить, ужасно это или прекрасно. Дойдя до таверны, они пробрались мимо танцующих в глубину зала, где, ожидаемо, застали Вальдрика за карточной игрой на давно устаревшие монеты. Человек напротив него казался смутно знакомым, но карты он держал так, что те скрывали почти все его лицо. Ред не успела вспомнить, кто это, прежде чем Вальдрик их заметил. «Приветствую, волков!» Он поднял пивную кружку, явно не первую за сегодня. и «Их свиту!» «Лира, дорогая, мы так давно не виделись, и ты непостижимым образом стала еще краше. Мне придется посвятить тебе песню». Лира вскинула бровь. «Ты это всем девушкам говоришь?» «Только самым любимым!» Вальдрик повернулся к Эмману и похлопал того по плечу. «Чем я могу быть полезен? Те книги тебе хоть как-то помогли?» «К сожалению, нет». Даже в гомоне переполненной таверны мягкие шуршащие листьями слова эмона перекрывали шум, хотя волк и не повышал голоса. «Но у меня есть один вопрос. с которым ты сможешь помочь наверняка». Он обрисовал все быстрыми, простыми штрихами. Рассказал о ключе, обломанных в ветвях страж-древ в святилище, странном сне Ред и о том, что Рафи увидел в тот же самый миг. «То есть я хочу узнать», — закончил он, «встречаются ли на стене упоминания о чем-то, что называется сердце-древом, или рисунок, напоминающий рощу из ключей. Я помню, что видел где-то нечто похожее. К чести Вальдрека он почти сумел удержать на лице беззаботное выражение, за исключением того, что глаза у него плавно становились все шире. «Ну и ну!» — пробормотал он, потягивая остатки пива. Потом с гулким звуком опустил кружку на стол и заговорил, не отрывая от нее глаз, словно мог прочесть что-то на ее стенках, так же, как на стене города. Эта резьба полна загадок. Ее можно трактовать по-разному. Отец научил меня читать ее, и сам он учился у своего отца. Но у языка этих узоров нет письменного свода правил. Он передавался из уст в уста, Как и вся наша история, не самый надёжный источник. Да, отозвался Рафи ровным голосом, без следов волнения, вопреки тому, что он прежде знать не знал о существовании этого места. Доверять истории вообще ничуть не надёжно. Вальдрик лишь склонил голову в молчаливом согласии. На стене есть участки, значение которых мы никогда не понимали. и нам было наказано даже не пытаться, — добавил он. Наши предки, тогда, в самом начале, они были в отчаянии. Короли пропали аккурат после того, как они оказались здесь, а Диколесье закрыла границы, поймав их в ловушку, и кое-кто из них перепробовал немало дурного в попытках выбраться. «Вроде сделок», — спросила Ред. «Если бы». вздохнул Вальдрак, садясь боком на край стола и скрещивая руки. Устроившись, он начал рассказ. Они были странниками, ходили по морю. Им покровительствовал морской бог, и они поклонялись ему так, как требовали древние, жертвуя кровь и страдания. «Левиафан!» — почти выплюнул Эммон. вальдрик кивнул, в бороде у него блеснули серебряные кольца. Они проливали свою кровь в море, испрашивая безопасного плавания. А когда застряли здесь, прикованные к этим берегам проклятым туманом, не позволявшим им отыскать путь обратно в мир, их подношения стали... сложнее. Обернулись настоящими жертвами. Они выпускали в океан всю кровь из тел и топили их с камнями на шее. Рэд беспокойно переминалась с ноги на ногу. Она знала, что поклонение чудовищным древним богам было связано с жестокостью, пока их не изгнали короли, но в книгах, найденных ею в библиотеке Валейды, это описывалось очень туманно. Файф сел на стул, что освободил Вальдрик, и устало махнул девушке за барной стойкой. Каю повторила за ним, подняв два пальца, когда служанка взглянула на нее. Смутно знакомый Ред-мужчина за другим краем стола опустил карты, но по-прежнему смотрел на них, склонив голову и пряча глаза за светлыми волосами. Ред лишь коротко взглянула на него и не стала пытаться вспомнить, где они могли видеться раньше, слишком поглощенное рассказом Вальдрека. «Но жертвы не принесли им освобождения», — продолжал тот. Левиафана заперли вместе с другими, и всякая связь с ним была спутана и сломана тенеземьем. Однако до людей стали долетать отголоски странного знания. Оно являлось им во снах, разрозненными кусками. Тем не менее их хранили, вырезали на стенах вместе со всем остальным. Ред подумала о тех угловатых, похожих на руны узорах. перемешанных с плавными линиями их грубые очертания выбивались из общей картины но условный краткий язык на котором они создавались умер вместе с древней религией туда ему и дорога все кто его знал выживали из ума вальдрик задумчиво покрутил одно из колец в бороде только самое первое поколение умело его разбирать все остальные решили этим Не связываться им принесли напитки каю пододвинула один из своих краффи. файф угостил лиру когда она протянула открытую ладонь ред и сама бы не отказалась от пары глотков но подумала что в предстоящем им деле стоит сохранять ясность ума вальдрек сделал огромный глоток оставляя на усах пивную пену и отставил кружку Так что да, волк, я знаю, о каком рисунке ты говоришь. Но нет, я не знаю его смысла. Я знаю. Мужчина за другим краем стола наконец поднял взгляд от карт. Лицо его выражало смесь решимости и смущения, словно он не собирался заговаривать. Его светлые волосы нависали над темными глазами. еще мик ушел на то чтобы рэд наконец вспомнила где она видела его раньше бормайн